Глава двадцать третья. Прекрасно. София заглушила мотор. Даже не верится, что мы нашли на парковке свободное место. Мия, сколько ж здесь машин! Но место нашлось. Мия довольно ухмыльнулась. Видишь, мам, это хороший знак. Надеюсь, что так, милая, нервно. — кивнула Джейн. — Да расслабься ты, мам. Это хороший район, никаких подозрительных личностей с криминальным прошлым. Тут живут одни студенты. Да — Да-да. Рассеянно сказала Джейн. — При таких ценах это место просто обязано быть приличным. Три тысячи за квартирку с двумя крохотными спальнями. — Это обдираловка, — согласилась София. — Так наживаться на бедных студентах? У этих студентов богатые родители, уточнила Джин. А мне приходилось по 12 часов работать в забегаловке, чтобы платить за своё обучение. Да перестаньте вы причитать, взмолилась Мия. Так. Нам придётся несколько раз подниматься и спускаться. Может, оставим Майлса охранять вещи? Я сразу понял, что от меня просто хотят избавиться. Бросят в машине и уйдут. Подлые. Подлые люди. Что ж, раз дождя нет, сложим крышу, чтобы Майлсу было прохладнее. Думаю, ему даже понравится сидеть в машине и охранять вещи. Нет, не понравится. Совсем не понравится. Открыть крышу? А у нас ничего не стащат. Это безопасно? София. Ты только глянь на зубы нашего стража. Да он любому вору руку отъест. Мия задрала мне пальцем верхнюю губу. Это же тираннозавр из парка юрского периода. Только глянь на эти клыки. Мои дорогие женщины выгрузили вещи, сложили крышу и скрылись в здании. И два не исчезли. Как к машине подошёл какой-то тип. У него было заросшее волосами лицо, так что даже губ не было видно. А длинная чёлка прикрывала лоб и брови. На голове у парня был надет бумажный пакет, брюки огромного размера едва не спадали. С него рубашка была расстёгнута. Я пару раз гавкнул для страстки, велев ему убираться, но он меня проигнорировал. даже подошёл поближе я присел и бросился на него готовый защищать хозяйское добро до самой смерти увы я совершенно забылась о стекле, которое нас разделяло плохая новость я здорово ударился носом была и хорошая новость когда я пришёл в себя парень сунул в руки в карманы уже шёл по другим делам Из здания вышли все три женщины. Как ты тут, милый? спросила Джей. Да. Как всё прошло? спросила София. Ты прогонял злых дядек от наших вещей? Одного точно прогнал. Жаль, что я не мог рассказать о происшествии во всех подробностях. София выпустила меня наружу, села в машину и поехала в Саутгемптон. Мы с Джейн пошли смотреть квартиру ее дочери. Когда мы вышли из лифта, в нос мне ударил запах горелого кофе вперемешку с вонью грязных носков. Не лучшее сочетание, должен заметить. Что это за место? В дальнем конце коридора распахнулась дверь, и нам навстречу двинулся мужчина с тремя подбородками и трясущимся пузом. пошёл вон предупредил я его для начала не громко майлсик тихо сказала Чейн Вы в курсе что с собаками сюда нельзя заявил жирный А с жирным значит можно это моя мама сказала Мия и наш пёс Они зашли на минутку и скоро уйдут мам это Сантос консьерж нашего этажа Уже 25 лет, подтвердил жирный. А вы, значит, са... мать Мии? Хмм, мне не понравилось, каким взглядом обвёл Жень толстяк. Чупелишься неполноценный. Майлс, хватит трещить. Простите, сэр. Да, я мама Мии. У вас очень милая дочь. А собаки Я явно не нравлюсь. Майлз постоянно защищает нас от незнакомцев. — Да уж, защитничек! — посмеялся жирный. — Мелкий, а туда же. Ну что ж. Я снова зарычал. Думаю, мой брат Хуан легко взял бы вашего пса вышибалой в свой клуб. Мия Джин и жирный рассмеялись к моему большому неудовольствию. Что ж. Приятно было познакомиться, мистер Сантос. Приглядывайте за моей маленькой дочкой. Ладно? С превеликим удовольствием. Желаю вам приятного дня, леди. И жирный поплыл дальше по коридору. Слушай, мам, возмутилась Мия, едва прикрыв за нами дверь квартиры. Мы же уже всё обсуждали. Я уже не маленькая девочка, так что не надо за мной присматривать, а мне не лень повторить. Сколько бы тебе ни стукнуло лет, пусть даже у тебя будут внуки, ты всё равно для меня останешься маленькой девочкой. Мия неодобрительно покачала головой, но я был согласен с Джейн. Дети всегда остаются для родителей детьми. Отличный шкаф. Много полок для учебников, сказала хозяйка, разглядывая мебель. Жаль только, что такой старый, как и всё остальное. Ничего. Я планирую немного освежить эту квартиру. Куплю разные феечки, груду подушек, новые шторы. Здесь-то не уютно и не так безлико. Джейн скептически посмотрела на дочь. Да уж, конечно. Она засмеялась. Это случится не раньше, чем фото Майлса напечатуют на первой странице Нью-Йоркской пост. Как бы мне хотелось написать стощу книгу. Джейн складывала вещи в шкаф. Я отослала уже пять разных рукописей в разные издательства, но мне не спешат отвечать. Наверное, я выбираю слишком избитые, скучные сюжеты. Так напиши ещё одну книгу для детей, предложила мне. Ведь в прошлый раз её сразу опубликовали. Да. И я заработала и несколько центов. Тогда возвращайся на работу, это тоже вариант. Да, вариант. Но он мне не улыбается. Наверное, в глубине души мне приятнее думать о себе как о непризнанном авторе. А не открытым Достоевским каким-нибудь. К тому же, кое-кому здорово не понравится коротать дни в одиночестве. Не понравится. У меня идея. Мой преподаватель по литературе всегда говорит, что писать надо о том, что знаешь. Почему бы тебе не написать книгу про собаку? промаился. А? Я не понимал, о чём речь. Это было обидно, ведь говорили обо мне? Промаился говоришь. Джейн задумчиво посмотрела на меня. Да уж. Он постоянно подкидывает материал для такой книги, я заранее напрякса. Ясное дело. Речь обо мне, но Что я успел натворить? Знаешь, продолжала моя хозяйка. Это неплохая мысль, но про домашних животных издаются тысячи книг. Такая конкуренция. Ну, не такая большая, как о романтике, мама. А о животных надо писать не голые факты, типа воспитания и сведения о болезни, а о них надо писать с любовью. У Джейн загорелись глаза. Например, так. «Жизнь семейной пары глазами их пса». Да? Типа «Рассказ от первого лица, только с точки зрения собаки». Звучит очень знакомо. Да, только в книге можно написать, что влюбленные жили долго и счастливо, никогда не ссорились. умерли в один день. Джейн и я проторчали в квартире Ми до позднего вечера. Может, всё-таки пойдём куда-нибудь поесть? Мам, ну я же сказала, что не могу. Я жду Клэр. Но потом ужинать будет поздно. Ну хватит, мам. Хочешь, мы с Майлсом останемся на ночь? Я же сказала. Скоро придёт Клэр, и потом — Я лишь одну ночь проведу, одна, а утром приедет Мариса. К тому же тебя увидит Сантос. Он будет зол. — Это так страшно? — Да уж. Чего бояться этого толстяка? — Мам. — Ладно, ладно. Все. — Тогда мы пойдем. Спасибо, что помогла с переездом. — Эй, я же твоя мать. Это часть моей работы. — улыбнулась Джей. Только не забывай о моих правилах. Ладно. Никаких неожиданных визитов, никаких звонков каждые 5 минут, никаких посылок с домашними пирогами. Ну, пироги можно. Ну, только если я сама попрошу. Хорошо. И не забывай убирать еду в холодильник. И купи себе стикеры для напоминаний. Мам, прости. Мне трудно смириться, но я стараюсь. Ты же видишь? У двери мать и дочь долго обнимали. Ладно, ладно. Пока. Лицо Мии смягчилось. Спокойной ночи, мамуль. Мамуря. Ты не называла меня так с начальной школы. Случайно соскочило с языка. Прости. Глаза Джейн подозрительно заблестели, хотя на губах была улыбка. Не извиняйся. Можешь звать меня Мамулей, как захочешь.